никакого давления извне я не ощущал ко мне не подходили для разговора не донимали угрозами по телефону не били стекла машины в общем все складывалось вполне благополучно до тех пор пока я не подумал что пора бы уже перейти от поцелуев и объятий к более решительным действиям. вот тут случилась заминка «Для интимных встреч у нас и места особого не имелось. Я жил с родителями и целой аравой братьев в тесной квартире. Она с отцом, а что касается машины... Не знаю, может где-нибудь в Калифорнии, в широченном Кадиллаке, на берегу пустого пляжа. Такой вариант и впрямь кому-то придется по вкусу. Но едва ли посреди Сибири в самый холодный месяц года для этой цели подойдут «Жигули» с плохо закрывающимися дверцами. Особенно если речь идет о настоящей подруге, а не о шлюшке из соседнего подъезда. В конце концов, я потерял терпение и съездил в Академгородок к родственникам средней дальности, где и договорился об аренде квартиры на одну ночь. Сообщение об этой удачной сделке Наташа встретила ободряющей улыбкой. 15 февраля я хорошо запомнил этот день, мы с Наташей поехали за город». На Бердское шоссе я вырулил уже около шести вечера, когда на пригород опускались сумерки. Магнитола наигрывала что-то попсовое, я нес какую-то галантную чушь, Наташа возбужденно хихикала, словом, вечер сулил быть удачным. Перед поворотом в Матвеевку ко мне сзади пристроилась какая-то машина. Сначала я не придал этому значению, но автомобиль вдруг добавил газу и поравнялся со мной... Он оказался темно-синим джипом чероки. «Черт!» — простонала Наташа, увидев машину. «Это же отец!» От моего хорошего настроения не осталось и следа. А тут еще джип вырвался вперед и принялся подрезать меня, вынуждая остановиться. «Тормози!» — сказала Наташа упавшим голосом. «А то они что-нибудь устроят». У нее задрожал подбородок, да и я, честно говоря, порядком струхнул. Дублируя действия водителя джипа, я остановился у обочины. У иномарки открылись обе передние дверцы, и по сторонам машины выросли две фигуры. Наташа тяжело вздохнула. «Папа за рулем», — сообщила она, — «значит, что-то задумал». Две темные фигуры неторопливо двинулись к моей машине. «Что ж, надо было держать марку. Я открыл дверцу и тоже покинул автомобиль». Один из подошедших имел внешность обычного боксера-тяжеловеса, покончившего со спортом, зато другой он был без шапки, в расстегнутом коротком полушубке, под которым виднелся строгий деловой костюм со слабленным галстуком. В другое время я бы принял его за директора какого-нибудь солидного предприятия, а не за бандита». Снег медленно падал на его халеную седую шевелюру, но мужчина не обращал на это никакого внимания. Его глаза буравили меня сквозь стекла очков в тонкой оправе. «Здравствуйте», — сказал я, потому что надо было что-то сказать. Вместо ответного приветствия мужчина представился. «Виктор Эдуардович». Я даже вздрогнул. Наверное, меньше удивился бы, если бы человек в дорогом костюме с охранником и джипом назвал себя боцманом. «Вячеслав», — начал я и запнулся, посчитав отчество излишним в данной обстановке. Виктор Эдуардович покачал головой и взялся за ручку пассажирской дверцы моей машины, открыл. «Пересядь ко мне». Тоном нетерпящим возражений бросил он в салон. «Слышишь?» Наташа молча вышла из «Жигулей» и направилась к джипу. «Борис, проводи». — махнул телохранителю Виктор Эдуардович. Когда боксер и Наташа скрылись за тонированными стеклами иномарки, он снова посмотрел на меня. «Ну, Славочка, что будем делать?» Мне стало не по себе. «По опыту я знал, что когда бандюги начинают обращаться к тебе уменьшительно-ласкательно, жди какой-нибудь пакости. Я пожал плечами, было холодно. У меня уже начали мерзнуть уши, я стоял без шапки». Впрочем, Виктор Эдуардович тоже не был сторонником зимнего закаливания. «Знаешь что, Славочка, — сказал он, — уже холодно, давай-ка поедем обратно. Садись за руль и езжай за мной, только имей в виду, поеду я быстро и советую тебе не отставать. Если отстанешь или потеряешь,